Было ужасно интересно, как дальше сложится моя жизнь. И спустя три недели после первого успеха в спортивной лотерее я решил заглянуть в будущее. Ведь если я способен добывать спортивные результаты, то могу и на себя посмотреть. После трех или четырех попыток у меня получилось. Оказалось, что в медитации на будущее полное изображение появляется не сразу. Сначала я увидел похожего на меня человека – сидевшего на пластмассовом стуле на лужайке рядом с ямой для костра. Затем появились деревья, трава, и показалось, что дело происходит в лесу. Но затем в метрах пяти или десяти за спиной у того, меня, появился небольшой домик. Я заметил, что я, будущий, смотрит на меня, а рядом с ним, тоже на пластмассовом стуле, сидит ангел. Я попытался очистить картинку от плодов своего воображения, В этот момент я в будущем указал в мою сторону пальцем и, обращаясь к ангелу, сказал «Наконец-то! Неужели он добрался сюда?» После чего они оба громко рассмеялись. Меня мгновенно выкинуло из медитации в состояние бодрствования. Я сел в кровати и принялся размышлять об увиденном. Я решил, что дал слишком много свободы воображению и что надо будет еще как-то сделать другую попытку но так никогда к этому и не вернулся. Джокер или карта шута. Я называю ее картой шута, хотя это совсем не шуточная вещь. Есть одна игра, играть в которую с Джокером на руках у меня никогда не было желания. Я разобрался в ней еще в довольно юном возрасте и тогда же понял, что держу в руках одну из таких карт. Обладание ею может вызывать много проблем, особенно если вы не знаете, что держите в руках. Мне довелось встречаться со многими обладателями такой карты, и я вдоволь насмотрелся на порождаемые ею сложности. Главная проблема человека с Джокером на руках – это отсутствие выбора. Если Вселенная указывает путь, ничего иного не остается. Вы не можете выкинуть эту карту, не можете убежать или спрятаться. Способы борьбы с ней не существуют. Видимо, выбор есть, но делает его ваше высшее «я» или «душа» и когда решение принято, изменить его невозможно. У разных людей эта карта может проявляться по-разному, но всегда получается, что она играет вами, а не вы ею. Наверняка вы задаете себе вопрос, как это она делает? Объясню так. Если у вас на руках Джокер, то тем или иным способом вас направят в этой жизни к чему-то замечательному. К сожалению, более точно сформулировать не могу. «Много лет назад я спросил у очень одаренной женщины, что происходит. Я пытаюсь идти в определенном направлении, но Вселенная толкает меня в другую сторону. Как с этим бороться?» Она ответила, «У тебя на руках карта. И зная это, ты все равно решил противиться. Ты проиграешь, и никто не сможет тебе помочь». Это взбесило меня. Я сказал, что буду упорно драться до победы. Но уходя, услышал ее слова, «Ты...» все равно проиграешь. Найдется совсем немного людей с Джокером на руках, которые не сопротивлялись бы тому, что он несет. Почему же это происходит, спросите у себя. Почему? Потому что карта шута против всех законов логики толкает вас во что-то совершенно непонятное. Но это не все. Карта не географическая, а игральная. И путь перед вами виден лишь на шаг вперед. Она испытывает пределы вашей веры, а потом перейдет их. Почему? Объяснение займет слишком много времени. К тому же я не уверен в правильности своей теории. Но дам вам намек. Прочитайте эту книгу и присмотритесь, как в ней разворачивается событие. Вы ясно увидите, что книга и есть моя карта, и ее действие отнюдь не закончилось. Как узнать, нет ли у вас на руках Джокера? Вот несколько признаков. Первый. У вас может присутствовать ощущение, что необходимо заняться в жизни чем-то более полезным, что есть что-то более важное, чем проживать день за днём, но вы понятия не имеете, что же это. Второй. Вы чувствуете срочную необходимость что-то сделать, но не представляете, что. Третий. Вы ощущаете, что различными путями вас подталкивают в определённом направлении – А если пытаетесь идти в другую сторону, то жизнь превращается в кромешный ад. Четвертый. Возможно, вы чувствуете, что постоянно находитесь в поисках чего-то или что-то сильно желаете, но не знаете, что именно. Теперь на минутку отвлекитесь и успокойтесь. Подумайте, нет ли у вас на руках Джокера? Избавьте себя от агонии и борьбы с этой картой. Я прошел через это и боролся как только мог. Безрезультатно. П.С. Карта шута может быть также и замедленного действия, когда она у вас есть, но еще не заработала в полную силу. В этом случае эффект все равно ощущается человеком, у которого она на руках. Дилер, игроки, писатели, читатели все участвуют в игре.